Глава 26. Пророк «Через полчаса мы выступаем», — пророк продолжал говорить, — «нас ждут опасности, но мы легко с ними справимся. Более того, каждый из вас получит достижение за победу над боссами первого и второго этажей, а когда наш командир заберет себе малое сокровище...» вы все сможете присоединиться к новому, созданному нами, первому великому клану Земли. «Абос третьего этажа!» Денис обратил внимание, что пророк обошел этот момент в своей речи и, не выдержав, крикнул во весь голос. «Разве мы не сразимся с ним, чтобы спасти Землю от уничтожения?» «Спокойно!» Пророк поднял руку и остановил недовольное бурчание повернувшихся в сторону Дениса людей. Вижу, что ты новенький и мог поверить тем глупостям, что прочитал в сети. Так вот, знай, нам совсем не нужно сражаться с тем боссом. Никакое уничтожение нам не грозит. Я пророк нашего мира, и я смогу уберечь всех от ошибок, которые непременно бы ждали, если бы мы доверились тем, кто этого не достоин. «Спокойно, парень. Пророк знает, что говорит». Один из стоящих рядом, рослый вояка в экипировке спецназа, но с огромным двуручным топором за спиной, повернулся к Денису и смерил его презрительным взглядом. «Будешь его слушать, может, сумеешь добыть что-то достойное приличного человека, а то вырядился, как клоун в свой голубой костюмчик». Звучало это довольно забавно учитывая, что сам боец натянул зеленую камуфляжную военную форму, которая не очень уместно смотрелась в подземелье, где вообще не было никакой зелени. Но Денису не хотелось сейчас смеяться, зато очень много чего хотелось сказать. И этому человеку, который не знает цвета, открывающиеся только сильнейшему клану мира, и особенно пророку, которые, похоже, на самом деле как раз и относятся к тем, кому не стоит доверять. Но парень неожиданно понял, что его слова сейчас ничего не изменят. Если с монстрами и боссами он мог просто сражаться, выкладываться на все сто и побеждать, то, чтобы убедить людей, нужно было кое-что посерьезнее. «Кажется, в отличие от некоторых, ты не ведешься на речи этого слезняка». Ли Север, все время внимательно следившая за лицом Дениса, медленно заговорила. «Ты ведь не просто так спросил про босса третьего этажа, так?» Было видно, как девушка морщит лоб, словно изо всех сил стараясь вспомнить что-то важное. Но, увы, духи не могли знать или обсуждать то, о чем не в курсе их хозяева. А студент-то, похоже, пока и не знал о конце света. Помните то сообщение в сети? Денис неожиданно заметил, как к их небольшой группе подтянулись сержант Гай с необычно серьезными болькой и Микасой. С другой стороны подошла четверка бойцов-китайцев, с которыми братья познакомились в первый день спуска в подземелья. Денис не знал, что именно привлекло их внимание, но все равно не прекращал говорить. «Его написали мы с братом», «И все, что там было про конец света, правда?» «Ну, не знаю», — задумчиво протянул студент, и неожиданно Денис осознал, что на вчерашнего мямлю все собравшиеся вокруг смотрят с очень большим уважением. «Кажется, ученик Клейсевер успел неплохо себя показать, по крайней мере, в этой компании, и именно он, а не речи Дениса, заставил их сюда подойти» а сам Александр тем временем продолжал. «Знаешь, мы тоже не доверяем пророку, и, собираясь в этот поход, хотели большего, чем роль просто свитых для него и его хозяев. Тот же босс, страж третьего этажа, ты знал, что рядом с ним обычно есть подсказки, дающие представление о его истории, силе, том, чем он опасен и как ему можно противостоять. Местный закон равновесия. Чем сильнее монстра небеса хотят нам подсунуть, тем больше информации появится вместе с ним. Мы хотели все это добыть, и когда вернемся назад, опираясь на полученные знания, уже собрать людей, которые помогли бы с ним справиться. Вот только наша цель – сила и добыча, а не эфемерное спасение мира. Если сначала студент еще сомневался, верить Денису или нет, то по мере того, как он продолжал говорить, в нем все больше и больше росла уверенность в себе. Уверенность и нежелание кого-либо слушать. «Друган, ну какой конец света? Ну сам подумай!» Борька подошел к Денису и опустил ему на плечо свою медвежью лапу. «Будь так, появились бы подсказки!» Чжо Чэнь, старший среди монахов-китайцев, задумчиво покачал головой. Не только для тебя, для всех. Этот мир опасен, но справедлив. Он не дал бы нам умереть, не дав шанса за себя постоять. Денис, который еще недавно верил, что хотя бы те, кто его знают, могут ему помочь, окончательно осознал, в насколько сложной ситуации оказался. Ведь по факту на его стороне оставался лишь закипающий и грозно сверкающий глазами Илюха и только на него он мог по-настоящему положиться. И как после такого можно рассчитывать убедить остальных, обычных людей, что просто пошли за военными и пророком в поисках простого пути, металось в голове у Дениса. Ему очень хотелось развернуться и просто уйти. Не хотят верить, пусть тогда сами и разбираются с последствиями. Вот только мир, в котором они живут, один на всех. Если время выйдет, то будущее не наступит уже ни для кого. «Или можно будет спрятаться в том же астрале», — мелькнула немного трусливая мысль, но Денис быстро взял себя в руки и изгнал ее без следа. Неожиданно он понял, что остался еще один вариант. Немного странный, но парень просто не мог не попытаться. «Три года, три уровня», — он повторил слова кота. Те, которыми тот ответил на его вопрос о конце света. «Если мы не докажем свою силу, нас просто сотрут». «Ну, хватит уже. Мы услышали, что ты в это веришь», — начал студент. Но тут его оборвала Ли Север. «Три года, три уровня. Я помню эти слова». Девушка была духом оружия студента. Она не должна была открывать в памяти то, чего тот еще не знал не могла обсуждать то, во что он не верил. Особенность духов, которые предназначены были стать оружием людей, но не их мозгами. Однако Ли Север вспомнила об уничтожении мира, о котором рассказывал Денис. «Проклятие! У меня аж мурашки по спине побежали, когда она заговорила», выдохнул парень, а потом до боли сжал кулаки. А ведь я запретил себе думать о том, что между нами есть связь. Запретил, и тем не менее Ли Север сейчас подтвердила, что мы точно не совсем чужие друг другу». «Ты уверена?» — студент повернулся к девушке. «Он так и не понял, что именно сейчас случилось. Но вот мысль, что их мир, может быть, на самом деле уничтожен, его зацепила». «Он хотя бы не отказывается признавать очевидное», — Денис смерил Александра взглядом, думая о его достижениях. «Лидер, который собрал вокруг себя людей, возгордился, но, кажется, готов признать свою ошибку. А ведь он действительно очень силен. Если бы мне предложили такого героя для моей книги, я бы обязательно рассмотрел его кандидатуру». «Да, я вспомнила». Ли Север принялась объяснять всем детали, некоторые из которых не были известны даже Денису. Все миры, которые начинают свой путь, сперва проходят через испытания. За три года они должны победить босса третьего уровня, иначе их развитие будет стерто, а цивилизация уничтожена. Это будет конец прежней эпохи и начало новой нового шанса, который, возможно, также закончится ничем. На мгновение все замолчали, пытаясь осмыслить новую информацию, а потом на девушку обрушился целый град вопросов. «То есть Земля останется, но людей отбросят в развитии до далекой древности?» уточнил сержант Гай. «А сколько всего было эпох?» – спросил старший монах. «Кто это будет делать?» «Мы сможем их убить?» — сверкнул глазами Борька. «Или, может, так действует какой-то специальный артефакт? Какой-нибудь клинок Армагеддона? Мы могли бы забрать его себе?» — неожиданно подала голос обычно молчащая Микаса. «Сколько раз люди проигрывали битву за третий уровень?» — последний вопрос задал студент, и все сразу замолчали. «Рада, что вам интересно!» Ли Север, в отличие от остальных, не обратила никакого внимания на холодный тон своего мастера и начала отвечать на все вопросы по порядку. «Да, конец эпохи отбросит всех жителей Земли примерно на уровень каменного века. Общее количество эпох мне неизвестно, но со времен великих предков их было 32. Так что можете гордиться, у вас будет красивое число». Можно ли остановить процесс разрушения мира, вернее, завершения эпохи? Да. Надо всего лишь убить отряд Стражей Небес, который придет сюда исполнять закон. И да, справиться с подобными противниками никому из вас еще очень долго будет не под силу. «Значит, никаких артефактов», — задумчиво закусила губу Микаса. А Денис неожиданно осознал, что новая ученица сержанта Гая оказалась довольно меркантильной. «Никаких», — подтвердила ли Север, а потом повернулась к своему мастеру. «Что же касается того, сколько раз Земля проигрывала? На моей памяти такого еще ни разу не было. В каждой эпохе находились те, кто прокладывал путь дальше». И точно так же, выбравшись за пределы начального подземелья, наш мир эпоха за эпохой бросал вызов небесам. Но вот после этого нас каждый раз отбрасывали назад. Стабильность, которой в большом мире, несмотря на не самый удачный для нас результат, поверьте, не все рады. Значит, если мы проиграем боссу третьего этажа, задумался вслух Денис, остановившись на том, что было более важно именно сейчас, то будем первыми в истории, кто умудрится так опозориться, главные неудачники, которые прославят себя в веках. «Спасибо, мне такой славы не надо», Илюха вздрогнул и улыбнулся. «Я тоже откажусь», — взревел Борька. Но тут студент поднял руку... И обычно громогласный обладатель высшего духа щита сразу же замолчал. Кажется, Денис не ошибся, когда думал, что Александр сумел добиться уважения среди соратников. «Что ж», — начал студент, растягивая слова и рассуждая на ходу, «Мы выяснили, что наши друзья не ошиблись со своим предсказанием. Босса третьего этажа действительно нужно будет убить». Вот только даже со словом «Ли Север» остальные не будут нас слушать». «Почему?» — уточнил Денис. «Все-таки слово «духа» должно что-то значить». «Слово пророка стоит, увы, больше», — покачал головой студент. «Но почему?» — не выдержал Денис, чуть повышая голос. «Что он такого сделал, что ему так доверяют? Даже мы в своих постах в итоге раскрыли больше, чем он». Вы написали свой пост и пропали. Студент будто ни капли не сомневался в том, что все его догадки являются истиной. А он каждый день общается с людьми, подпитывая веру в себя. Но даже это можно было обойти, если бы не одно «но». Наши военные действуют не в вакууме. Есть другие страны. Есть люди, которые докладывают о планах этих стран, об их достижениях. И так вышло, что пророки, подобные нашему, появились по всему миру, и никто из них не подтвердил истории о конце света. А вот о малом сокровище — да. О каких-то других секретах — пожалуйста. Так что, выступая против этого слезняка, мы будем спорить не просто с ним, а с авторитетом всего остального мира. И вот здесь, увы, никто не поверит, что группа людей даже если их слова подтвердит дух, может оказаться права, а большинство может ошибаться. Если их много, и они все говорят одно и то же, ситуация вырисовывается не очень красивая. Денис задумался о роли пророков в происходящем. — Не совсем одно и то же, — ответил Чжо Чень. — У них совпадает только общая линия. Но в целом ты прав. «За этим может что-то стоять». «Ладно, мы поняли, что пророки будут сильно мешать с будущим походом», задумался Денис. «Но что тогда мы предпримем? До конца трехлетнего периода еще есть время, но все же лучше не затягивать». «Ты прав, время есть», — перехватил инициативу студент. «Тогда предлагаю воспользоваться нашим старым планом» к самому логову не лезем, собираем по окрестностям информацию о боссе, ищем его слабые места. Вот цели на текущий поход. Потом начинаем свою компанию и разбираемся с боссом, не оставив тому и шанса. И если раньше мы не особо торопились, то теперь придется действовать, исходя из оставшегося нам времени. Уверен, если в других эпохах с этим боссом справлялись, то и нам такое по силам. «Да!» — Борька заревел во весь голос, но тут же смущенно замолчал. Все-таки выступление пророка еще продолжалось, и остальные, за исключением их отряда, его внимательно слушали. «Братан, наш свиток!» — Илюха ткнул Дениса в бок, напоминая об артефакте, что они смогли заполучить благодаря созданию клана. «Точно!» Старший брат, еще немного сомневающийся, стоит ли затягивать с решающей схваткой, оторвался от своих мыслей. Одна попытка без права на провал слишком серьезно, чтобы полагаться только на подсказки. К счастью, мы сможем провести финальную тренировку перед настоящим боем. У нас есть свиток, который позволяет копировать силу боссов. Мы могли бы использовать его на страже, Думаю, если подкрасться и активировать его издалека, то можно будет избежать сражения здесь и сейчас. Так что перед походом сможем один раз проверить все наши теории, скажем так, на натуре. Вытянем все его секреты, узнаем, какие наши приемы лучше всего его достают, и тогда у нас точно все получится. А вот и финальный штрих, студент кивнул Денису. Я тогда займусь сбором сторонников, а вы готовьтесь использовать свой артефакт. Ну и старайтесь не особо распространяться о наших планах среди тех, кому нельзя доверять. А то господин пророк и так уже начинает косо посматривать в нашу сторону. Перегнем палку, и как бы он вовсе не решил от нас избавиться. На этом импровизированный совет перед походом закончился и Денис с Илюхой пошли официально регистрировать свое прибытие. Путь до третьего этажа от того места, где они сейчас располагались, должен был занять около месяца, и братьям нужно было узнать, чего же от них будут ждать их наниматели. Как выяснилось, наемники, по мнению военных, были лишь массовкой, Немного обидно для Илюхи, возмущенного подобным пренебрежением, и очень удобно для Дениса, довольного, что им не придется заниматься такой ненужной рутиной, как зарядка и прочие тренировки, которые строго по графику проводили регулярные армейские части. Впрочем, уже через неделю, в течение которой они просто шагали по подземным дорогам и ничего не делали, он понял, что не отказался бы и от такого развлечения. Денис думал, что они смогут проявить себя или хотя бы избавиться от унылости, происходящего во время сражений с монстрами. Но, как оказалось, многотысячная армия уничтожала любых противников просто на ходу. Несколько сотен атак от обладателей духов оружия дальнего боя, вроде луков или винтовок, и очередной монстр отправлялся на покой. Если же попадался дикий босс, то на него уходило не по одному общему залпу, а по два-три, а сам караван даже не останавливался. Чуть ли не единственным развлечением были ежевечерние выступления пророка, рассказывающего о достижениях прошедшего дня и тех великих подвигах, что будут ждать всех в будущем. Монстры первого этажа могут быть сильны, но не умеют пользоваться своей силой. На втором этаже вы сразу заметите разницу. Просто уничтожить кого-то на ходу станет уже совсем непросто. Но мы справимся. Вы все сильнейшие воины среди тех, кто ступил под землю. И какие-то глупые твари не смогут вас остановить. Денис должен был признать, что порой пророк говорил действительно дельные вещи, например, сравнение монстров на разных этажах. А если бы он еще каждый раз не сдабривал полезную часть истории слащавыми концовками о величии их небольшой армии, было бы и вовсе прекрасно. «Сегодня вы сразились с боссом первого этажа. Да, проход ниже был открыт и так» но мы все равно дали каждому из вас возможность убить стража и получить достижения, необходимые для повышения уровня выше десятого. Теперь, когда вы добудете нужное количество духовных кристаллов, достанете небесный фрукт и дойдете до любого источника, вы сможете продвинуться в своем развитии. Кто-то взял бы за это деньги, но наш командир, полковник Билик, дал каждому из вас эту возможность абсолютно бесплатно». Денис слушал описание сражения с их первым по-настоящему сильным врагом, боссом первого этажа, и сравнивал его со своими ощущениями. Когда парень увидел огромного краба, чуть не подпирающего потолок, теряющийся в высоте огромной пещеры, внутри него поднялось волнение. «Все-таки такой противник!» Его огромные красно-синие клешни могли, наверное, перерезать танк, а когда он задевал своим панцирем стены подземелья, окрестности сотрясало, словно от взрыва. Видя перед собой такое жуткое чудовище, достойное быть легендарным существом из прошлых эпох, которым пугали детей их предки, Денис ждал чего-то особенного, даже несмотря на то, что тот был всего лишь двенадцатого уровня. Но чуда не случилось. Шесть тысяч человек без какой-либо тактики просто навалились на гиганта и, по чуть-чуть отнимая у него жизни, добили его меньше, чем за минуту, разом обесценив его эпичность. Все вокруг в тот миг начало казаться таким простым. Но так было ровно до момента, как отряд спустился на второй этаж. На них тут же напали два небольших монстра. Выглядели они поначалу совсем не опасно, скорее противно, потому что их лишенная растительности кожа лоснилась от жира, а из животов, словно детеныши кенгуру, выглядывали их окровавленные, но живые копии. Они резко вытягивались на длинных, словно змеиных шеях, и пытались прокусить руку или ногу зазевавшемуся бойцу. Впрочем, их атака не увенчалась успехом. В первом отряде шли самые опытные воины, которые знали, чего можно ожидать от обитателей второго этажа, и смогли отразить этот наскок. Тем не менее, и сами некрокенгуру, как их про себя окрестил Денис, из-за некоторого сходства с зомби, не пострадали. Увернувшись от обрушившегося на них града ударов, они смогли сбежать, закопавшись в землю и скрывшись в глубине с огромной скоростью роя перед собой бурую почву. Тут бы всем стоило насторожиться, обратив внимание, насколько резко изменилась тактика подземных тварей после смены этажа. Вот только в эйфории от победы над боссом-крабом никто не стал задумываться о подобных мелочах. А потом... Когда парочка некрокенгуру с омерзительным визгом выкопалась из песка под ногами идущего в варьер-гарде отряда, никто просто не успел среагировать. Сам Денис успел услышать только крики, а потом увидел почти десяток мертвых тел. Монстров-кенгуру все же смогли связать боем и добить. Кто-то догадался использовать руну сефр земли и превратить землю под ними в камни, чтобы никто опять не сбежал, но армия понесла первые потери, и этих потерь потом было еще немало. Обитатели второго этажа оказались гораздо умнее, чем их верхние собратья, и каждый день собирали кровавую дань.